Глава 2. Раздел второй. Мысли из джедайских техник, необходимые для этой аудиокниги. Надо ли мне вообще слушать первую аудиокнигу? Очень хороший вопрос. Если вы можете себе это позволить, то да, это даст вам не только статичную картину моих текущих, надеюсь, более зрелых, убеждений, но и динамику, что также бывает важно. Работая с командой на тренингах и в ходе консультаций, мы часто прорабатываем правила, например, такие как «тихий час». Очень рекомендую подобную командную активность. Я на своих мероприятиях использую метод поиска включающего решения, описанный в части 3 в книге «Руководство фасилитатора», вышедшей в издательстве Дмитрия Лазарева. По моим наблюдениям, большинство команд приходят плюс-минус к похожим решениям и поддерживают их но сотрудники, пропустившие тренинг, не становятся рьяными сторонниками готовых решений. Однако, если они примут участие в процессе разработки и сами увидят весь путь эволюции решения от вброса «давайте устроим тихий час» до конкретизированного решения вида «каждый день с 14.00 до 16.00 мы не отвлекаем членов нашей команды средствами синхронной коммуникации», исключение составляют сообщение в общем чате с тегом жопа случилось ну или что-то в этом роде то вот в этом случае уровень поддержки существенно возрастет возможно то же самое может произойти и с джедайскими техниками многие вещи в этой книге кажутся мне простыми и очевидными лишь после того как я пережил все описанное в первой книге и не факт что перескочив через нее вы придете к тем же выводам но опыт показывает что мы люди – сложные, малопредсказуемые и очень интересные существа. Так что я пересказал, не просто скопировал, а пересказал те моменты из джедайских техник, на которые я буду опираться в этой книге, так, на всякий случай. А почему такое название – джедайские техники? Действительно, почему? Ведь в аудиокниге нет ни слова о джедаях, ситхах, силе, медиахлорианах и борьбе с империей. Все дело в том, что давным-давно, когда я понял, что мне нравится распространять это знание, мне потребовалось для него название. Ведь не бывает без названия ни книги, ни доклады на конференциях. Даже пост в блоге требует названия или заголовка. Мне кажется, что эта страсть давать вещам и явлениям названия регулярно нас подводит. Но раз надо, значит надо. Еще тогда я понял, что существующие термины мне не подходят. Нет, мои книги вообще не про время. У нас уже есть устоявшиеся словосочетания «не хватает времени», «выделить время», «найти время». Но дело не во времени. Его вообще никто не может ни найти, ни потерять, ни уж тем более, простите, выделить. Как все успевать? Нет. Все успеть невозможно. А если будете пытаться, то успеете еще меньше. Как делать дела вовремя? Тоже мимо. В какое вовремя? К назначенному сроку? Кем назначенному? А так ли важно делать что-то вовремя? Кроме того, большую часть дел я и вовсе буду рекомендовать не делать, неважно вовремя или нет. Секретные секреты успешного успеха и прочие устоявшиеся штампы меня не устраивали. На мой вкус они слегка лживы и тянут за собой некоторые устоявшиеся мыслительные шаблоны, зачастую контрпродуктивные. Так что я старался обходиться без названия, пока мог. Но в какой-то момент оно всё же понадобилось, и я повесил первое, что пришло в голову – джедайские техники. Это не тянуло за собой никаких сложившихся стереотипов и звучало прикольно. Под этим названием техника росла и развивалась. В первой своей инкарнации она была чуть ли не калькой с «Getting Things Done» Дэвида Аллена, Но по мере того, как я разбирался в теме, думал и адаптировал технику под окружающие меня реалии, общих точек у нас с GTD практически не осталось. Точнее, цель осталась одна — помочь людям найти более качественный способ жить. Но методы и рецепты во многом уже разные. В какой-то момент я созрел, чтобы написать книгу. Я ее написал и пошел показывать издателям. Тогда я думал, что вот он, Правильный момент для правильного названия. Секретные секреты успешного успеха или что-то в этом духе, чтобы сам заголовок побуждал человеку купить книгу. Ну, как это принято в издательском бизнесе. Но почти шесть лет выступлений и ведения блога расставили все точки над йо и в издательстве сразу же сказали «Так и назовем джедайские техники». Вот так название и прилипло. Обезьяна в моей голове. Я увидел эту модель в блоге Тима Урбана, ссылку на который мне прислал в свое время Юра Мельничек, за что я до сих пор ему очень благодарен. Модель проста и изящна. Наверняка многие из вас уже с ней знакомы. Если нет, то могу порекомендовать посмотреть выступление Тима на TED. Согласно модели Тима Урбана, в голове любого прокрастинатора, а с точки зрения Тима Урбана мы все прокрастинаторы, расположен пульт управления им, ну, то есть нами. У этого пульта находятся два персонажа: рациональный тип, некто ответственный за принятие рациональных решений, и обезьянка сиюминутного удовольствия. В отличие от рационального типа, обезьянка не способна извлекать уроки из прошлого и на основании их как-то корректировать настоящее, чтобы повлиять на будущее. У обезьянки есть только здесь и сейчас. Плюс ко всему, Большую часть времени у руля находится именно обезьянка. Она отдаёт предпочтение развлечениям, а в случае выбора между важным и срочным хватается за понятное. Рациональный тип не способен существенно влиять на её поведение. Но есть тот, кто способен. Это панический монстр. Персонаж, появляющийся в те моменты, когда что-то начинает серьёзно угрожать нашей безопасности или карьере. Обезьянка его боится. Она покидает насиженное место и сваливает, оставляя у руля рационального типа. Оставшись наедине с пультом управления, рациональный тип сосредоточенно справляется с задачами, сделать это раньше ему не позволяла обезьянка, после чего наступает короткий промежуток времени, когда панический монстр уже ушел, а обезьянка еще не появилась. В этот момент мы можем надавать себе множество несбыточных обещаний, типа «Я буду учиться с первого дня нового семестра». Но этот период довольно быстро проходит. Я возьму модель обезьянки рационального типа за основу в этой книге. Важный момент. Обезьянка – не отрицательный персонаж. Часто люди, впервые услышав про персонажей и модели, считают, что обезьянка плохая, а рациональный тип – хороший. В реальности оба они хорошие и обоими движут благие намерения. Чуть позже я покажу, как из-за неполной картины мира обезьянки её благие намерения превращаются в глупые поступки. Что довольно распространённая в реальной жизни ситуация, между прочим. Нехватка времени и нехватка ума Помимо модели с обезьянкой и человеком, в джедайских техниках была описана модель мышления Даниэля Канемана, взятая из его книги «Думай медленно, решай быстро». В отличие от Тима Урбана – канеман всю свою сознательную жизнь изучал психологию человеческого поведения и в 2002 году даже получил Нобелевскую премию, правда, по экономике. канеман использовал двойственную модель при описании того, как работает наше мышление. Использование дуальности в моделях довольно популярно в научном сообществе. Если кому интересно, то в конце бумажной книги в списке источников указана работа, там она идет в списке под номером 5, где сведены воедино полтора десятка дуальностей вида рациональный и рациональный, древний, новый, сознательный, бессознательный, и проведен обзор теоретических моделей, построенных на их основе. Согласно взглядам Канемана наше сознание как будто содержит внутри систему 1, быструю и интуитивную, и систему 2, которую он называет «ленивый контролёр», умную, легко обучаемую систему — которая выслушивает реакции системы 1 и выдает свой вердикт – реакция годится или нет, реакцию нужно заменить более правильным вариантом. Беда в том, что одобрить предложенную системой 1 реакцию система 2 может по разным причинам. Не только потому, что та была проанализирована и проверена, но и потому, что система 2 решила не заморачиваться с ее проверкой. А это, в свою очередь, может произойти опять же по различным причинам. Причина первая – мы пребываем в состоянии когнитивной лёгкости. Этот термин тоже подробно описан в книге Канемана. Нам легко, спокойно, всё кажется простым, понятным и безопасным. И ситуация вторая – у нас кончилось мыслитопливо, ресурс, который требуется системе 2, чтобы выполнять свою работу. Термин мыслитопливо вёл уже я и объяснил его появление в джедайских техниках. Один из центральных посылов джедайских техник звучит так. Очень часто мы не успеваем что-либо сделать не потому, что нам не хватило времени, а потому, что нам не хватило ума или того самого мыслитоплива. Стоит заметить, что часто слова «мне не хватило времени» технически верны. Например, если вы пойдете в казино с целью сорвать джекпот, но проиграетесь, то в этом случае тоже будет верным сказать «мне не хватило денег». Ведь будь у вас бесконечный запас денег, рано или поздно вы бы, наверное, выиграли. Можно привести аналогию с двигателем внутреннего сгорания. Для работы ему нужно топливо и кислород. Изобилие чего-то одного недостаточно. Так и со временем. Конечно, оно нам нужно. Но его одного недостаточно. Очень часто для работы нам требуется не только время, кислород но и мысли топлива. И чем больше приходится принимать решений и напрягать систему 2, тем выше роль мыслитоплива. Ужасно, но словосочетание «не хватает времени» стало социально приемлемым и распространилось настолько, что люди, употребляя его, даже не задумываются о реальных причинах. Ведь это так удобно, и думать не надо, и оправдание готово. Доходит до того, что люди сами начинают верить, что им не хватает времени, и даже стараются его экономить. Мой любимый анекдот на эту тему. Ты куда бежишь? Я опаздываю на курсы по тайм-менеджменту. А че штаны обоссаны? Это экономит время. Обидно получается, когда в ситуации нехватки топлива мы начинаем экономить время ценой дополнительных затрат мыслитоплива. Ярким примером такого поведения может служить неаккуратный список задач, в который вы быстро-быстро, экономя время, записали что-то, как терапевт в карточке, а потом не можете понять, что там написано. Нехваткой времени можно назвать и ситуацию, когда для той или иной активности требуется одновременное выполнение взаимоисключающих условий, многие из которых надуманы или необязательны, но таковыми, естественно, не воспринимаются. Представьте себе теоретически доступный отрезок времени, начиная с момента подъема до отбоя, и вы пытаетесь найти время для тренировок. Но, конечно же, вы не можете тренироваться во время еды и в дороге, поэтому какие-то куски этого времени уже оказываются непригодны. А еще ведь нельзя тренироваться с и за час до сна. Еще минус доступные варианты для тренировки а еще 30 минут до и 1 час после еды. И еще минус доступные варианты. А на работе вообще не тренируются, там работают. А тренироваться меньше 30 минут вообще не имеет смысла. И в итоге вы смотрите, что от доступных-то кусочков времени в вашем расписании нет. Технически в этом случае тоже можно сказать, что мне не хватает времени на тренировку. Но, скорее всего, суть в другом. У меня слишком много непонятно откуда взявшихся убеждений, не все из них верны, накладывающих взаимоисключающие ограничения. Пример из реальной жизни. Обсуждал с человеком идею ведения дневника. Об этом пойдет речь в пятой главе. На что сразу услышал ответ. Вести дневник в свободной форме? Но это творческая задача, значит, на вечер. Только у меня вечером уже голова не варит, И я ничем не могу заниматься. Значит, это мне не подходит. Интересно, да?